Зато мой серп возле кровати валяется на полу и тоже весь в крови. Тут я и понял, это он, подонок Ву, он их зарезал и деньги украл. Дзяо собрался было что-то сказать, но судья отрицательно покачал головой. — Вот я и подумал, ясное дело, на меня все свалит, — бормотал Паичиу. — Ясное дело, бить будут, пока не признаюсь, а потом голову отрубят. А с Суньян что тогда станется? Пошел к амбару, взял тачку, да подогнал под окно, выволок их из кровати, а женщина-то еще теплая была. Вывалил из окна прямо в тачку, а потом отвез к тутовнику, да засунул под кусты подальше и залез на сеновал спать. Я так решил, чуть разведнеется, возьму лопату, да и похороню их как следует. Утром прихожу туда, а трупов-то и нету, исчезли. «Что?» — то, вскричал судья Ди. «Исчезли?» Паичиу утвердительно закивал головой. «Исчезли?» «Я решил, что их кто-то нашел и сейчас приведет приставов». «Побежал домой, завернул серп в хозяйскую одежду, а женским платьем стал оттирать от крови пол да тюфяк на кровати. Потом вижу, тюфяк-то не оттирается». Тогда завернул все в тюфяк, с волокна сеновал, да спрятал под сено. А потом разбудил Суньян и сказал ей, что еще затемно все уехали в город. И все это правда, клянусь, истинная правда, вашество. Не приказывайте пытать меня, я ни в чем не виноват, вашество. И в отчаянии он стал биться лбом о пол. Судья дергал себя за ус, наконец приказал. «Вставай, покажешь, что место в тутовнике». Пэй поспешил подняться, а Дзяудай тем временем горячо нашептывал судья на ухо. «Мы же, судья, встретили этого ву на дороге, помните, когда ехали в Пенлей? Пусть скажет о лошадях». На вопрос судьи каковы были лошади у Фана и его жены, Пэй ответил, что хозяин приехал на мышастой, а у лошади госпожи Фан была звездочка на лбу. Судья кивнул и велел выходить. До тутовника было рукой подать. Крестьянин, показав на купу кустов под деревьями, сказал, — Вот сюда я и затащил их. Мажун, присев на корточки внимательно оглядел слой опавших листьев. Подобрал несколько, показал судье. — Эти темные пятна должно быть кровь. — Вы оба хорошенько обыщите рощу, — приказал судья Ди. Этот пес наверняка солгал. Паичи стал клясться и божиться, но судья не слушал его. Задумчиво поглаживая бакенбарда, он сказал хуну. Боюсь, все не так просто, как кажется. Тот всадник на дороге не был похож на убийцу, который хладнокровно перерезал глотки двум людям и удрал с деньгами и лошадьми. По мне, он больше походил на человека обуянного ужаса, Через некоторое время затрещали сучья Под ногами возвращающихся Мажуны с Дзяводаем Последний размахивал Ржавым заступом и объявил «Там, в самой куще Расчищенное местечко И вроде как недавно Кто-то копал, прямо под деревом «Отдайте лопату Пэю», Сурово промолвил судья «Пусть этот пес сам же И выроет, что закопал Покажите, где это» Мажун раздвинул кусты и они вошли в тутовник. Дзяудай шел следом за крестьянином, а тот, казалось, был совершенно ошарашен происходящим. Посреди расчищенного места темнело проплешина свежей земли. «Копай!» — рявкнул судья. Арендатор по привычке поплевал на руки и взялся за заступ. Обнажились замаранные землей белые ткани одежды. Мажун с Дзяудаем вытянули из рытвины тело и уложили на сухие листья. Это был труп пожилого человека с чисто выбритой головой. Из одежды на нем было только тонкое исподнее Буддийский монах! — воскликнул старшинахун Копай дальше! — приказал судья. Вдруг Паичиу выронил заступ, выдохнул. — Это же он, хозяин!